и повизгивающего от восторга Леонтиска. Обе женщины поехали по замощенным улицам, выбирая короткие и крутые спуски и не обращая внимания на восторженные взгляды прохожих. Таисы и Эрис давно привыкли к ним. Действительно, эта пара, как в свое время Тайс с Гесихорой, не могла не привлекать внимания, а у юношей попросту захватывала дух — и они долго провожали глазами прекрасных всадниц.